По-военному лихо козыряла, но только прикладывая руку не туда, куда обычно положено, а к своему выпечному далеко в сторону бедру. У женщин от смеха падали из рук на землю секаторы, и по губам отъехавшего от них на Волге Тимофея Ильича еще долго блуждала улыбка. Вот и попробуй после этого обидеться на Катьку аэропорт. И чем ближе подходил срок окончания этих военных учений, тем, казалось, неистовее раздавалось хлюпанье весел на дону. Откровеннее звучал молодой счастливый смех на воде и в задонском лесу, а в прибрежных кустах краснотала опять до самого утра шуршала так, как будто бродили там телята, забытые их хозяевами на ноги. А тут еще опять вернулось тепло. Наконец-то отбушевали черные бури, и опять стало не непросто, а по-летнему тепло, даже жарко. Днем под крутыми склонами бугров, отгородивших хутор от степи, в улочках и проулках застаивалась духота, а ночью она сползала с горы к дону. Клавдия, которая из-за духоты в доме перешла спать во двор под вишни, вздрагивала разбуженная песней, отражаемой доном так, как будто ее запевали над самым ухом. «Потерял, растерял я свой голосочек». И, обрывая песню, Катька аэропорт начинала дурашливо смеяться и шлепать веслом по воде, так что сверху из хутора было видно, как вспыхивают при месячном свете капли. После этого Клавдия уже до самого утра не могла глаз сомкнуть. Проклятая Катька. С глаз Клавдии, как будто чья-то рука срывала повязку сна, и он уже больше не возвращался к ней, Начисто пропадал, как если бы на завтра на рассвете ей не надо было опять идти на птичник, а оттуда, оставив курнанюру, бежать на виноградник в степь. Слышала она и то, как возвращался с последнего киносеанса в клубе Ваня, стараясь бесшумно прошмыгнуть мимо матери в дом. И то, как уже далеко за полночь Петька-чекуненок подвозил до угла улицы на своем мотороллере Нюру, а потом они еще долго топтались там на углу, целуясь при невыключенном моторе. Даже и во дворе под одной простыней нестерпимо жарко было спать. Она облепала тело, И Клавдия сбрасывала ее с себя. Но тут, после полуночи с берега Дона, тучей налетали на хутор комары. Со своего места из-под вишен Клавдия видела, что и Андрею Николаевичу, полковнику, не спалось. Он выходил из дома и стоял, белее майкой на крыльце, и тоже, конечно, слышал это шлепанье весел по воде, заливчатый смех Катьки аэропорт, шуршание в талах. Почему-то Клавдия уверена была, что при этом он тоже думает о том же, о чем думала и она. Что безвозвратно проходит жизнь, те ее годы, когда человек еще может на что-то надеяться и чего-то ждать. Вот кончатся эти учения, откачуют из хутора курсанты, уедет Иваня с полковником, и опять Клавдия останется в доме вдвоем с Нюрой. Опять не слышно будет в доме мужских голосов, тяжелых шагов этого солнцеватого терпкого запаха, к которому она успела привыкнуть за это время. Днем еще ничего, еще можно забыться среди людей, а вечером, когда Нюра будет уходить на гулянки, опять одна, совсем одна. А потом, может быть, и Нюра уедет, увезет ее с собой, тот же Петька-Чекуненок, который собирается... В архангельские леса зарабатывать себе деньги на Волгу, Не век же ей при матери сидеть. И тогда уже наступит совсем полное одиночество. Она насмотрелась, хорошо знает, Как в хуторе одинокие бездетные вдовы живут, Или же те женщины, от которых уже отлетели их дети. Слоняйся по дому и по двору, Готовь сама себе и убирай сама за собой, разговаривай тоже сама с собой. А если хочешь, то еще с курами или же с коровой, которая будет смотреть на тебя ласковыми глазами, но так ничего и не скажет, и кошка тоже будет ходить за тобой по дому и по двору, тереться об ноги».